Глава 21. Старые знакомые. Великий английский праздник, когда весь Лондон стекается на скачке дерби, большая часть действующих лиц, с которыми мы познакомились на предыдущих страницах, случайно собралась в Эпсуме. В удобной открытой коляске сидели миссис Бунгей из Патерностерского переулка, разодетая точно Соломон в полном своем блеске, и рядом с нею скромная миссис Шандон, которой с самого начала своего знакомства жена почтенного издателя питала неизменную дружбу. Сам Бунгей, подкрепившись сытным завтраком, с таким увлечением предавался благородным удовольствием Дерби, что под Градом катился с его лысого черепа. Шандон склонялся среди буфетных шатров и цыганок, а Кан ухаживал за обеими дамами, которым то и дело подходили знакомые джентльмены, имевшие сношение с издательской фирмой. В числе других подошел господин Стрелков, который начал указывать миссис Бунгой, «Кто присутствует на скачках?» «Вон там, вдали. Первый министр. Его высокопревосходительство только что советовал Стрелкову держать пари за Боракса, но, по его мнению, баранчик имеет больше шансов. Стрелков указывал и называл миссис Бунгой «такое множество герцогов и других титулованных особ», что она пришла в восхищение. «Взгляните на большую трибуну. Видите, вот это сидит китайский посланник Фу Че Фу с мандаринами своей свиты. По приезде в Англию он явился ко мне с рекомендательным письмом от генерал-губернатора Индии, моего близкого друга, и некоторое время... Я действительно был очень любезен с ним, и всякий раз, как он приходил ко мне обедать, даже клал для него на стол вместо вилки деревянные палочки. Но он вздумал приводить с собой собственного повара. И можете себе представить, миссис Бунгой, однажды меня не было дома, и посланник вместе с моей женой ели в саду крыжовник — до которого китайцы большие охотники. Бездельник-повар, увидев прелестную болонку моей жены, мы получили ее в подарок от самого герцога Мальборо, предку которого прапрадедушка моей жены спас жизнь в битве при Мальплаке. Схватил несчастное животное, перерезал ему горло, содрал шкуру, и подал, понимаете, на стол в качестве второго блюда. «Боже мой!» воскликнула миссис Бунгой. «Можете себе представить огорчение моей жены, когда она узнала об этом? Только что мы все отведали этого блюда, как в столовую с воплем влетает кухарка и заявляет, что нашла на песке шкуру бедного Фидо». С тех пор Жена моя не говорит с посланником, и можете быть уверены, что он уже больше не обедал у нас. Лорду Мэру, который в этот раз также обедал у меня, блюдо очень понравилось. В самом деле, когда я его ешь, знаете, с зеленым горошком, оно замечательно напоминает утку. Не может быть, воскликнула изумленная издательша. Факт. Даю вам слово. А видите эту леди в голубом платье, что сидит рядом с посланником? Это леди Фламинго. Говорят, она выходит за него замуж и едет вместе с ним в Пекин. Ха -ха -ха -ха -ха. Она теперь нарочно стискивает свои ноги. Но она только искалечит их и ничего не достигнет. У моей жены самая маленькая ножка во всей Англии. Ботинки шестилетнего ребенка ей как раз в пору. «Можете себе теперь представить, что такое ножка китайской дамы?» «А кто это в карете, около которой стоит мистер Пенденис?» — спросила миссис Бунгой. «Он только что подходил к нам с мистером Баррингтоном. Какой он теперь важный, этот мистер Пенденис!» Впрочем, он ведь вращается, говорят, в самом высшем обществе. Большое наследство получил он. Я вижу, что он еще в трауре. Тысячу восемьсот фунтов ежегодного дохода от имения и двадцать две с половиной тысячи с трехпроцентных фондов. Что-то около того, — сказал Стрелков. «Господи!» «Да вы все знаете!» — воскликнула леди из книжного ряда. «Это объясняется очень просто. Я присутствовал при чтении завещания покойной миссис Пенденис», — ответил Стрелков. «Дядя Пена, майор, почти ничего не делает без меня». «Знаете, мы сильно побаивались, что наследник, пожалуй, начнет мотать» и потому мы так окрутили его имущество, что теперь он уж не спустит его в трубу. Мое почтение, милорд». «Знаете, кто это?» «Вам часто приходится читать его речи в палате». «Это лорд Рочестер». «Какой там Рочестер?» — закричал скозел Финукан. «Это Том Степпельс из Утреннего Вестника». «В самом деле?» — сказал с невинным видом Стрелков. «Вот что значит близорукость. Честное слово, я принял его за Рочестера. Вон тот джентльмен с биноклем. Новый поклон. Лорд Джон. А Высокий, что стоит рядом с ним, знаете кто? Сэр Джемс». «Вы знаете их, потому что видите в палате», — проворчал Финукан. «Я знаю их, потому что имею честь и удовольствие считать их в числе своих близких друзей», — ответил Стрелков. «Взгляните на герцога Гэмшира. Вот образец старинного английского джентльмена. Он никогда не пропускает дерби». «Стрелков», — сказал он мне еще вчера, — «я был на дерби 65 раз». «В первый раз я явился сюда мальчишкой, семилетним мальчишкой на пегом коне. Я приехал в сопровождении моего отца принца Уэльского и полковника Подлипальского. За всю свою жизнь я пропустил только два дерби. Один раз, когда я заболел корью в Итонской школе, а другой раз в год Ватерлоо, когда я был со своим другом Веллингтоном во Фландрии». «Что это за дамы с желтым и розовым зонтиками? Вон там». «В желтой коляске?» — спросила миссис Бунгой. подле них стоит мистер Пенденис и еще много джентльменов». «Это леди Клевринг из Клевринг-парка, ближайшая соседка моего друга Пендениса. На козлах сидит ее сын и наследник. Отчаянно пьян бездельник. А молодая барышня — это мисс Эмори». «Дочь леди Клевринг от первого брака. Она влюблена как кошка в моего друга Пендениса, но я имею основание думать, что его сердце уже занято». «Вы слышали о молодом мистере Фокере, сыне известного пивовара? Так вот, представьте себе. Он хотел повеситься из-за несчастной любви к этой мисс Эммори. Она ему отказала, но слуга успел вовремя перерезать веревку». Теперь он за границей под особым надзором. «Какой счастливчик этот молодой Пенденис! вздохнула миссис Бунгой. «Кто бы мог думать три или четыре года тому назад, что этот скромный и тихий юноша, который обедал у нас, будет играть такую важную роль?» Я читала, что он недавно был представлен ко двору маркизом Стейном, И вообще везде, где собирается знать, вы теперь встретите его имя. «Да я сам ввел его во многие дома, когда он в первый раз приехал в город», — сказал Стрелков. «Ну, а его дядя, майор Пенденис, сделал для него остальное». «Ба, вот и Кобден, я должен сказать ему пару слов. До свидания, миссис Бунгей». «Мое почтение, миссис Шандон!» Часом раньше, на противоположном конце площади, можно было видеть старую почтовую карету, на ветхой крыше которой топала ногами и кричала целая компания оборвышей, глядевших на великое событие дня. «Скачки лошадей по зеленой дорожке при его и миллиона людей!» Это была карета Уиллера из головы Орликина, привезшая отборную компанию его гостей, а в кузове своем первостатейную закуску, когда скаковые лошади вихрем промчались мимо, каждый член этой отборной компании стал выкрикивать имя или цвета той лошади, которая, как он думал или надеялся, придет первой, «Корнет! Баранчик! Голубые рукава! Желтая шапка! Желтая шапка! Желтая шапка!» Выли, господа спортсмены, в ту восхитительную и потрясающую минуту, которая предшествовала исходу скачек. Когда же был подан сигнал, возвестивший, что приз дерби выигран знаменитую лошадью «Быстроногим», Один из джентльменов, стоявших на карете головы Орликина, подпрыгнул на крыше, словно он был голубь, и собирался лететь в Лондон или Йорк с новостями. Но он улетел недалеко поднявшись лишь на несколько дюймов над своим местом, он тотчас же вновь опустился на него, заставив крышу старой кареты почувствовать всю силу его радости. «Ура! Ура! Ура!» — кричал он быстро быстроногий. «Ужин на десятерых, дружище Уиллер! Валяй на всех и плевать на издержки!» А джентльмены, стоявшие на крыше кареты, Оборванные хлыщи и сомнительные франты отвечали громким хором «Благодарю вас! Поздравляю вас, полковник! С удовольствием!» И шептали друг другу «Полковник получит полторы тысячи! Он держал пари с надежным человеком! И каждый из этих грязных щеголей и оборванных франтов Враждебно глядел на своего соседа, подозревая его в желании увезти полковника в уединенное место и попросить у него денег взаймы. Таким образом, всю остальную часть дня счастливый победитель ни на минуту не оставался один, до того неусыпно его друзья следили за ним и друг за другом. В другой части площади вы могли бы заметить экипаж более скромный, если не более ветхый, чем та карета, которая привезла отборную компанию из головы Орликина. Это был Кэб, номер 2002, в котором приехали из стренда джентльмен и две дамы. Одна из этих дам, сидевшая на козлах, и вместе со своими спутниками – наслаждавшаяся салатом из омаров и горьким элем, отличалась такой свежестью и миловидностью, что ни один из блестящих молодых дэнди, бродивших по ипподрому и развлекавшихся азартной игрой или беседовавших с роскошно одетыми дамами в роскошных колясках, забывал все эти прелести при виде этой улыбки и розового личика». Дыхание молодости и веселья зарумянили щеки девушки, и точно золотистые облачка на ясном небе играли на ее миловидном лице. Щеки старшей дамы, ее матери, были также красны, но она скорее напоминала многолетнюю пеструю розу, цвет которой сгущался по мере того, как она вбирала оживляющую влагу из стаканов с пивом и грогом, пока в конце концов ее лицо не приняло яркой окраски уничтожаемых ею омаров. Молодой человек, сопровождавший этих дам, необыкновенно деятельно ухаживал за ними и не только на самом ипподроме, но и по дороге сюда. Шутки его не замолкали ни на минуту, Он обращал смелое замечание решительно ко всем, начиная от громадных экипажей, наполненных важными и сосредоточенными офицерами, и кончая какой-нибудь скромной запряженной осликом-одноколкой, в которой мусорщик Боб вез на скачки свою жену Молли. Он пускал целые залпы острот в ряды улыбающихся школьниц, в маленькие полки мальчиков, кричавших «Ура!» из-за решеток своих классических и коммерческих училищ и во все встречные окна, откуда выглядывали улыбающиеся служанки, няньки с детьми на руках или скромные старые девы с постными физиономиями. И как хорошенькая девушка в соломенной шляпке с розовыми лентами так и ее мамаша, пожиравшая несметное количество омаров, соглашались, что с мистером Сэмом никто не может сравниться, когда он в духе. Он нагрузил Кэб всевозможными трофеями, подушками для булавок, ваньками-встаньками, маленькими солдатиками и другими игрушками. Он привел цыганку со смуглым ребенком на руках, для того чтобы она предсказала судьбу дамам и единственное облачко на мгновение затмило яркое веселье когда гадалка сказала молодой девушке что ей следовало остерегаться блондина который ей изменил что она была больна и что брюнет останется ей верным при этих словах девушка пришла в крайнее смущение а мать и молодой человек обменялись многозначительными взглядами, хотя гадалка, быть может, те же слова повторяла сегодня сотни других лиц. Один из наших знакомых молодых людей одиноко блуждал среди толпы и экипажей, замечая по своему обыкновению все события и типы, представляемые оживленной сценой «Скачек», и неожиданно натолкнулся на кэп номер 2002 и маленькую группу, расположившуюся подле него. Едва он бросил взгляд на сидевшую на козлах молодую девушку, как она вздрогнула и побледнела. Ее мать сделалась еще более красной, а веселый и ликующий мистер Сэм тотчас принял мрачный и подозрительный вид и свирепо перевел свой взор с Фанни Болт, которую читатель без сомнения узнал, на Артура Пен-Дениса, приближавшегося к ней. Когда Артур увидел мистера Сэмюэля Гекстера в обществе своих старых знакомых, он также нахмурился и подозрительно посмотрел на них. Но это подозрение вызывалось лишь нравственным чувством и говорила, если хотите, даже к чести мистера Артура. Такое же подозрение возникает, например, у миссис Линкс всякий раз, когда она видит мистера Брауна и миссис Джонс увлеченных беседой, или когда она замечает два или три раза миссис Лэм в нарядной оперной ложе. Правда, может быть и нет никакой беды в том, что мистер Б разговаривает с миссис Д. Точно так же и миссис Лэм может совершенно честным путем получить оперную ложу, хотя, как известно, она не настолько богата. Но такая моралистка, как миссис Линкс, все же имеет право немного тревожиться на всякий случай. Так и Артура, без сомнения, нельзя обвинить за то, что он принял такой суровый вид. Сердце Фанни Сильно забилась. Кулак Гекстера, находившийся в кармане его пальто, невольно сжался, точно вооружившись в своей засаде. Миссис Болт начала говорить изо всех сил и с удивительным оживлением. «Боже, как она счастлива, что видит мистера Пен ниса и какой у него прекрасный вид! За минуту перед тем они как раз говорили о нем. Не правда ли, Фанни?» Но если таковы эти знаменитые Эпсомские скачки, о которых так много говорят, то она ничего не имеет, чтобы больше их никогда не видеть. Как поживает майор Пенденнис и тот добрый мистер Барингтон, который принес им поклон от мистера Пенденниса, она никогда не забудет благодеяния мистера п Никогда! Какой высокий этот мистер Барингтон! Он чуть было не разбил себе голову, когда проходил через их двери. Помнит ли Фанни, как мистер Барингтон ударился головой? Можете себе представить, сколько разнообразных мыслей пробежало в это время в головке Фанни, сколько счастливых минут, печальных тоскливых дней, одиноких слез и робких утешений, припомнила она. Какое мучение испытала бедная Фанни при мысли о том, как сильно она его любила когда-то и как мало она его любит теперь. Вот стоит перед нею тот, из-за которого она собиралась умереть десять месяцев тому назад, важный, нахмуренный, с черным кряпом на своей белой шляпе и агатовыми запонками в манишке, с весенним цветком в петличке, полученным, вероятно, от какой-нибудь дамы, в туго обтянутых перчатках с черными швами и с маленькой тросточкой в руках. У мистера Гекстера нет перчаток. Он носит большие сапоги с кисточками и вечно пахнет табаком. Да и вообще у него такой вид, да, совершенно такой вид, как будто ведро воды было бы для него теперь очень полезно. Все эти мысли и тысячи других промчались в голове Фанни, пока тараторила ее мамаша. Девушка из-под оглядела Пена, оглядела его с головы до ног. От красной полосы, обозначившейся на его белом лбу, когда он снял свою шляпу, его чудные-чудные волосы вновь отросли, до брелоков на его цепочке, кольца на его руке, выдававшегося под перчаткой, изящных лакированных сапог, так мало похожих на сапожищи Сэма. Когда ее дрожащая рука ответила на пожатие его лайковой перчатки, и мать наконец окончила свою длинную запутанную речь, девушка могла только произнести «Это мистер Самуэль гекстер которого вы, кажется, знаете, сэр. Мистер Самуэль». «Вы тоже знаете, мистера Пен Дениса, и не угодно ли вам чего-нибудь закусить?» Этих прерывающихся слов было достаточно, чтобы Пен к своему облегчению избавился от возникших было у него подозрений и, может быть, почувствовал себя свободным от всяких укоров совести. Чело принца Ферракского прояснилось, и его высочество изволил приветливо улыбнуться. «Мне очень хочется пить», — сказал он, «и я с удовольствием выпью за ваше здоровье, Фанни». Надеюсь, что мистер Гэкстер простит меня за то, что я в прошлый раз так грубо обошелся с ним. Я был так болен и расстроен, что положительно не сознавал своих слов. При этом... Правая перчатка протянулась в знак примирения к Гекстеру. Грязный кулак в кармане. Вынужден был разжаться и выйти обезоруженным из своей засады. Подавая руку Пену, бедняга сам почувствовал, как она горячая, и как грязна. Он видел, что она оставила черные следы на перчатке Пена, Ему хотелось снова сжать свой кулак И ударить им этого сияющего франта по лицу Пусть тогда все, и Фанни, и вся Англия Увидят, кто из них лучше Сэм гекстер практикант больницы святого Варфоломея Или этот Зубоскал Пен взял стакан Ему было все равно, что в нем Он доволен уж и тем, что пьет по следам Наполнил его пенистым теплым пивом и, выпив за здоровье присутствующих, заявил, что напиток превосходен. Между тем, как он пил, разговаривал таким приветливым образом, мимо него прошла молодая дама в сизом платье и прилестнейших сизых ботинках, какие когда-либо ступали по земле, с белым зонтиком в розовых полосках. Ее вел под руку статный мужчина с большими офицерскими усами. Проходя мимо Пена, Молодая особо бросила на него злобный взгляд и сжала свой маленький кулачок, а господин с офицерскими усами весело засмеялся и снял шляпу перед дамами Кэба номер 2002. «Нужно было вам видеть, какими глазами Фанни Болт посмотрела на эту молодую леди». Но едва гекстер уловил направление ее взора, как она перестала следить за сизой нимфой и взглянула Сэму гекстеру прямо в глаза с самым невинным и добродушным видом. «Что за красавица!» — сказала она. «Какое прелестное платье! Заметили вы, мистер Сэм, какая у нее маленькая-маленькая ручка? С нею капитан Стронг!» — сказала миссис Болт. «Но кто она такая, желала бы я знать». «Это моя соседка по имени мисс Эммори, ответил Артур. «Дочь леди Клевринг. Ее мужа вы часто видите в вашем подворье». В одну минуту в воображении Фанни сложился прелестный роман в трех томах. «Любовь», «Измена», «Блестящая свадьба в церкви святого Джорджа» Несчастная девушка. Но Сэм Гэкстер не был героем этого романа. Бедный Сэм, который тем временем вытащил первосортную гаванскую сигару и стал курить у Фанни под носиком. Когда этот нахальный франт Пен Денис ушел от них, солнце казалось Сэму Гэкстеру менее ярким, небо менее голубым, пиво нагрелось и потеряло свой вкус. Весь свет переменился. В карманах Кэба он припас оловянные хлопушки и немного гороха для увеселения дам на обратном пути. Но теперь, возвращаясь в город, он не прикасался к этим игрушкам и даже совсем забыл об их существовании, пока какой-то другой шалун не выпустил целого заряда в его печальное лицо. Лишь тогда он, издавший несколько восклицаний, выражавших сильную степень удивления, разразился диким сардоническим хохотом. Зато Фани всю дорогу была очаровательна. Она улыбалась, строила глазки, ластилась, как кошечка. Она звонко смеялась, она восхищалась всем. Она вынула Ваньку встаньку и была так благодарна Сэму, А когда они приехали домой, и мистер Гекстер с тем же мрачным выражением лица холодно попрощался с нею, она залилась слезами и сказала, что он гадкий, злой человек. Тут в порыве чувства, почти столь же бурном, молодой врач обнял девушку, поклялся, что она ангел, а он ревнивая скотина, сознался, что он недостоин ее и не имеет никакого права ревновать к Пенденису, просил ее, умолял повторить еще раз, что она... Что? Что? Но конец этой просьбы и ответ Фанни были произнесены губами, которые находились так близко друг к другу, что посторонний не расслышал бы ни слова. Миссис Болт со своей стороны заявила, «Пожалуйста, мистер Гэкстер, без глупостей прошу вас!» «И мое мнение, что вы злое создание, и поступили с Фанни жестоко!» «Да!» Оставив кэп номер 2002, Артур направился к коляске, куда под охрану матери возвратился сизый автор «Мэлаам». Неутомимый майор Пенденис уже занимал своим разговором леди Клевринг, поместившись на передней скамейке коляски, между тем, как на козлах восседала юная надежда дома Клеврингов под охраной капитана Стронга. Множество дэнди и великосветских кавалеров средней руки – Молодых офицеров и чиновников, одним словом, таких, которые скорее могут быть названы мужскими, нежели дамскими кавалерами, подходили к коляске и, обменявшись несколькими словами с леди Клевринг, пускались в разговор с мисс Эмори. Они предлагали ей держать с ними пари и обменивались с нею довольно непринужденными замечаниями и многозначительными намеками, Они указывали ей, кто присутствует на скачках, хотя в числе этих лиц не всегда были такие, о которых молодой девушке следовало бы знать. Пену пришлось протиснуться сквозь толпу этих кавалеров, чтобы подойти к мисс Эмори, которая, увидев его, начала любезно кивать ему головой. «Je vu, сказала она, дебьон монстр. Примечание. Я видела ее. У нее прекрасные глаза. Вы чудовище, французский, конец примечания. Сейчас и чудовище, воскликнул Пен со смехом. О, не и мальпанс. Примечание. Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает. Девиз Ордена Подвязки и Национального Герба Англичан. Конец примечания. «Поверьте, что эта юная девица защищена не хуже всякой другой. С одной стороны, у нее мамаша, с другой — жених. Что может грозить девушке при таких сторожах?» «Никогда нельзя знать, что может случиться», — отвечала мисс Бланш по-французски, — Если только у нее есть ум, и ее преследует такое злое чудовище, как вы. Представьте себе, майор, я только что видела вашего племянника, подленаемного Кэба, в обществе двух дам и джентльмена. Но, боже, какого джентльмена! Он ел салат из Амаров и так смеялся, так смеялся». «Я что-то не заметил, чтобы он смеялся», — сказал Пен. «Что же касается омаров, то он, кажется, охотно съел бы меня после омаров. Он пожал мне руку и так сдавил ее, что моя перчатка обратилась в порошок. Это молодой врач, он из Клевринга. Вы никогда не видали позолоченного пестика и ступки на высокой улице?» «Не приглашайте его, когда заболеете», — продолжала мисс Эммари. «Он вас отправит на тот свет. Впрочем, он будет прав, потому что вы чудовище». Постоянное повторение слова «чудовище» резало слух Пена. «Уж слишком легкомысленно она говорит об этих вещах», — подумал он. «Если бы я действительно был чудовищем, как она меня называет, Она была бы со мною не менее любезна. Не так следовало бы говорить и думать английской женщине. Лаура, слава богу, никогда не станет говорить так. При этой мысли его лицо затуманилось. — О чем вы задумались? — спрашивала Бланш. — Неужели вы дуетесь на меня за мои слова? — Майор, поброните вашего злого племянника. Он меня совсем не занимает. «Он так же Бет, как и капитан Кракенберри». «Что вы сказали обо мне, мисс Эмори?» спросил офицер, ухмыляясь. «Если что-нибудь лесное, то скажите по-английски, потому что я не понимаю по-французски, когда говорят так чертовски скоро». «Ничего лесного, Крак», сказал ему товарищ капитан Клинкер. «Идем, брат, отсюда и не будем им мешать!» Пенданис говорят, влюблен в нее. «Говорят, он дьявольский умен!» — вздохнул Кракенбери. «Леди Вайолет Лебас сказала, что он дьявольски умен. Он написал книгу, поэму и что-то в этом роде. Кроме того, он пишет дьявольски умные статьи в этих э, газетах. «Ай, желал бы и я быть умным малым, Клинкер!» «Поздно жалеть об этом, Крак!» — ответил другой. «Я не напишу книги, но на скачках, смею думать, маху не дам. Что за простец этот Клевринг? А бегума? Мне нравится она. Она в десять раз лучше своей дочери». Как обрадовалась старуха, что выиграла в лотерею! «Послушай, у Клевринга деньги верные?» — спросил капитан Кракенбери. «Надо полагать», — ответил его друг. До конца скачек еще много знакомых подходило к карете леди Клевринг и болтались с сидевшими в ней зрителями. Леди Клевринг была в особенно веселом и добродушном настроении, безумолку смеялась и болтала, угощая всех приходящих, пока обширные запасы в корзинах и бутылках не пришли к концу, а ее слуги и кучера не выбились из сил, как это обыкновенно бывает со слугами и кучерами в день дерби. От внимания майора не ускользнуло, что некоторые из знакомых бросали довольно странные и многозначительные взгляды на леди Клевринг. «Как легко она переносит это!» — прошептал один на ухо другому. «Что же? У нее денег куры не клюют!» — ответил тот. «Что такое «она переносит легко»?» — думал про себя старый Пенденис. «Разве кто проиграл деньги?» Леди Клевринг еще утром заявила, что она счастлива, потому что сэр Фрэнсис обещал ей не играть на скачках. Мистер Уэльбор, сосед Клеврингов по имению, прошел мимо коляски, но бегума окликнула его и стала журить, что он не поздоровался с нею. Отчего он раньше не подошел? Почему он не пришел закусить? Как и всем, бегума сообщила ему свою радость, что она выиграла пять фунтов в лотерею. Услышав это, мистер Уэльбор бросил на нее такой хитрый и в то же время сострадательный взгляд, что майор Пенденис не на шутку встревожился и сказал ей, что пойдет посмотреть, почему эти мерзавцы-кучера так долго возятся с лошадьми. Когда он вернулся назад, его обыкновенно приветливое и улыбающееся лицо было подернуто грустью. «Что это с вами?» — участливо спросила бегума, но майор сослался на головную боль. Вскоре коляска покатилась с ипподрома, занимая не последнее место в ряду многочисленных блестящих экипажей, возвращавшихся в Лондон. Пьяные кучера, сломя голову, мчались по рыхлой дороге, вызывая удивление пешеходов, иронические возгласы с маленьких тележек, запряженных ослами, и энергические порицания со стороны одноконных извозчиков, с которыми сталкивались беспечные ямщики. Бегума добродушно глядела вокруг, развалившись на подушках экипажа, Обворожительная сельфида улыбалась томной и изящной улыбкой. Скромные деловые люди, тащившиеся со своими семьями на извозчиках, Дэнди, средние руки трусившие домой, На своих изморенных наемных клячах, Восхищались этим роскошным Ландо И думали без сомнения о том, как счастливы эти богачи. Стронг по-прежнему сидел на козлах, повелительно покрикивая на кучеров и толпу, мастер Фрэнк поместился внутри экипажа и придался подле майора отдохновению, усыпленный обильным количеством пищи и шампанского. Майор продолжал думать о том известии, которое так озаботило его. «Если сэр Фрэнсис будет продолжать таким образом, — думал он, — то этот пьяный шалопай останется таким же банкротом, как его отец и дед. Состояние бегумы не выдержит таких кровопусканий. Никакое состояние не выдержит. Ведь она платила его долги уж не раз. Еще несколько скаковых сезонов и подобных сюрпризов. И конец. Нельзя ли было бы устроить скачки в клевринге, «Мама», — спросила мисс Эмори, — «следовало бы их там опять завести. Ведь там когда-то бывали скачки в доброе старое время. Это наша национальная забава. Можно бы вместе с тем дать бал, устроить танцы для арендаторов. В парке деревенские забавы — это было бы очаровательно». «Расчудесно», — сказала мама. «Как вы думаете, майор?» «Скачки?» «Очень дорогая забава, сударыня», ответил майор с таким печальным видом, что бегума напустилась на него и со смехом спросила, уж не проигрался ли он на скачках. Проспав около часа, наследник дома начал обнаруживать признаки пробуждения, прохаживая своими молодыми руками по лицу майора, а ноги, положив на колени сестры, сидевшей напротив, придя, наконец, в полное сознание, милый юноша начал бойкий разговор. «Знаешь, мама, я сегодня тоже ходил туда. Ей-богу!» «Куда это, Фрэнки?» «Сколько будет семнадцать полкрон?» «Два фунта и полкроны?» Мы устроили лотерею, и мне попался борокс, но легот уступил мне быстроногого измельчака за два пирожных и бутылку имбирного пива. «Ах, ты негодный, мальчишка! Тебе не стыдно начинать так рано?» — воскликнула мисса Эммари. «Прикусите, пожалуйста, язычок, мисс! У вас позволения никто не станет спрашивать» ответил брат. «Знаешь, мама?» «Ну, сыночек, все равно ты будешь меня бить, когда мы приедем домой!» И он расхохотался. «Я хочу тебе что-то сказать. Можно?» Бегума изъявила согласие, и сын продолжал. «Когда мы со Стронгом подошли после скачек к большой трибуне, и я разговаривал с Леготом, который тоже подошел со своим гувернером», Смотрю, папа стоит сердитый, как медведь. И знаешь, мама, Легот сказал мне, что папа проиграл семь тысяч на фаворите. Я никогда не буду играть на фаворите, когда буду большим. О, нет, черт меня возьми, если я это сделаю. Доставьте меня, Стронг, что вы меня все дергаете. Капитан Стронг. «Капитан Стронг! Правда это?» — скричала несчастная бегума. «Сэр Фрэнсис опять играл? Ведь он обещал мне не играть. Он дал мне честное слово, что не будет играть». Стронг услышал скозил слова молодого Клевринга, но напрасно пытался остановить его неуместную разговорчивость. «Боюсь, что это правда», — ответил он, оборачиваясь. «Мне это так же грустно, как и вам. Он и мне дал такое же обещание. Но игра для него слишком сильное искушение. Он не может удержаться». Леди Клевринг залилась слезами. Она оплакивала свою горестную судьбу и называла себя несчастнейшею из женщин, Она заявила, что разведется и не будет платить долгов этого неблагодарного человека. Слезы лились ручьями по ее щекам. Между тем, как она рассказывала, сколько раз муж обманывал ее, а она все-таки выручала его. Юная опора дома думала о своих двух генеях, выигранных на скачках, а майор тревожно спрашивал себя. Не лучше ли отказаться от тех планов, которые он себе наметил? Блестящая коляска наконец подъехала к дому бегумы на Гросвенорской площади, где собрались зеваки и уличные мальчишки для того, чтобы по обыкновению присутствовать при окончании дня дерби, встретив коляску рукоплесканиями и завидуя счастливцам, которые приехали в ней. «И ради сына...» «Этого человека меня сделали нищий С гневную дрожью произнесла Бланш, взбираясь на лестницу под руку с майором. «Ради этого обманщика, негодяя, алгуна, грабителя?» «Успокойтесь, милая мисс Бланш», — ответил старик. «Прошу вас, успокойтесь. Ваша судьба тяжела» крайне несправедливо, но помните, что вы имеете во мне друга, и, поверьте, я постараюсь быть вам полезным». Молодая девушка и наследник дома Клеврингов вскоре удалились спать, а остальные трое приехавших со скачек еще долго совещались друг с другом.